Глава 3. Через пять лет. Весеннее солнце бьет в окна моего кабинета. Золотые лучи зайчиками скользят по стопкам документов. Я торопливо ставлю подпись. Слишком многое надо успеть. Обещала приболевшей Ане забрать ее от Риты пораньше. Протягиваю руку к следующему документу, когда дверь с треском распахивается. Поднимаю на вход недовольный взгляд. — Валерия Игоревна. Срочное собрание у директора. Секретарь, раскрасневшись от бега, тяжело дышит. Наверняка снова собирались на поболталке в отделе маркетинга. Раздраженно бурчу под нос. Сейчас. Только совещаний мне сейчас и не хватает. Лишние полчаса, а то и час на работе. Тянусь за папкой, и вдруг острый щелчок в виске. Знакомое предчувствие неприятностей свербит и без того уставший мозг. Физически ощущаю, что что-то не так. Отодвигаю стул к окну. Несколько раз тяжело вздыхаю и встаю. Деваться некуда. Тащу ноги в малый конференц-зал. Захожу. Все в сборе, не хватает только меня. Прохожусь взглядом по возбужденным лицам. Происходит что-то важное, а я не в курсе? Воздух гудит от сдержанных разговоров. Запах кофе смешался с терпким ароматом мужского парфюма. Совершенно нелюбимое для меня сочетание раздражает ноздри. Сажусь в конце стола. Машинально прячу дрожащие пальцы под столешницей. Прокручиваю в памяти список покупок продуктов для ужина. Доставка не вариант. Для Анечки нужны только свежие продукты. Стоит вспомнить о любимой девочке, улыбка касается губ. В душе тянущая домой тяжесть. Как же соскучилась по ней за день. Громкий возглас возвращает в реальность. Господа, важное сообщение. Директор ударяет карандашом по стеклу высокого круглого стакана. Тендер завершен. Строительство нового цеха поручено областному филиалу московской компании «Авдеев и партнеры». Тишина. Я на секунды перестаю слышать и видеть. Забываю, как нужно дышать. В ушах непрерывно стучит «Авдеев! Авдеев!» Сердце заныло, словно не было нескольких лет на забыть. Сметение чувств. Я по-прежнему помню все, что между нами было. Гадаю. До какой степени нужно бояться себя? Еще не встретились, но уже переживаю, что бывший муж узнает Ване дочь и попытается забрать смысл моей жизни. Сама себя успокаиваю. Не посмеет. У меня есть жилье, стабильный заработок. Суд всегда встает на сторону матери. И вообще, может, это другой Авдеев. Можно рассмеяться преждевременным страхом, но мне не весело. Словно издалека доносится голос директора. Вот, ознакомьтесь, документы на подпись. Передо мной ложатся бумаги в раскрытой папке. И там крушение последних надежд. Размашистая подпись за главной «М». Точь в точь как... Чёртовы воспоминания продолжают бомбить мозг. Отправляюсь на 10 лет в прошлое, где мы любим друг друга всему вопреки. Я всегда буду ставить «М», как моя Лерочка. Матвей прижимает мою руку к губам, оставляя на пальцах горячие поцелуи. Вот увидишь. В настоящее возвращает моя неуклюжесть. Рука дергается, задевая край синего пластика. Папка грохается на пол. Бумаги разлетаются в стороны, как опавшие листья. В глазах стоит документ с его почерком. Его имя. Его жизнь врывается в мой новый выстраданный покой. Вы в порядке? Кто-то дотрагивается до моего плеча. Отвечаю, не глядя. Да. Одну за другой поднимаю бумаги, но заломы на страницах уже не разгладишь. Как и те долгие пять лет, что легли между нами с Матвеем. Выглядишь вымотанной. Участливые слова от коммерческого директора вызывают виноватую улыбку. Илья давно и безнадежно влюблен в меня и не скрывает этого. Давай посидим где-нибудь вечером. Немного расслабишься. Спасибо, но у меня болеет дочь. Утром оставила у подруги, вот и дергаюсь. Он помогает собрать листы, всякий раз стараясь коснуться моей руки или пальцев. В сердце ничего не ёкает. Никакого отклика тела. Высокий, красивый, очень умный, но не мой. Тогда в следующий раз? В карих глазах вопрос с надеждой. Не могу обидеть. Отвечаю уклончиво. Как только Аня выстроит, поговорим снова, ладно? Буду ждать. Документы в папке. Можно возвращаться в кабинет. Иду по коридору, не видя стен. Варюсь в мыслях о прошлом. Слышу только стук каблуков свой и... Лера? Голос за спиной ударяет током. Прошлое меня догоняет. Спотыкаюсь. Медленно оборачиваюсь. Взгляд упирается в мужской костюм синего цвета. Еще медленнее поднимаю голову вверх. Борюсь со страхами прошлого и настоящего с прицелом на будущее. Сталкиваюсь с пронзительными черными глазами и замираю. Матвей. Но совсем не тот, которого я помню. Выглядит он чернее тучи. Старше не на пять, а примерно на десять лет. Жизнь хорошо его потрепала. Чужие глаза, взгляд которых сверлит мое лицо. «Ты здесь работаешь?» Перескакивает на другое, словно боится не успеть сказать важное. «Почему не дождалась меня в тот вечер?» «Не здравствуй, как дела. Ему неуютно так же, как мне». Шагает ближе. Все тот же знакомый до боли парфюм вползает в ноздри. «Теперь различаю в нем новые нотки. Горькие. Как наш разрыв». «Да». Стараюсь, чтобы голос звучал ровно. Дождаться не получилось. Да и не было в том смысла. Нельзя показывать, что нахожусь почти на грани истерики. Ногти предательски впиваются в ладони. Он замечает жест, который делаю в состоянии крайнего напряжения. Вижу по глазам. Он помнит об этом. Неудачная попытка улыбнуться, кривит жесткие губы, чьи поцелуи до сих пор помнит моя кожа. «Совершенно не изменилась проговаривает растерянно и уже намного бодрее. «Хорошо выглядишь». Сердце бьется в районе горла. Еще секунда и взорвусь. Как он посмел снова возникнуть на моем горизонте? Не сдерживаюсь. Заканчиваю короткое общение с правдивым вызовом. А ты нет. И торопливо ухожу, оставляя его среди белых стен. Как когда-то под сумасшедшим дождем. Не помню, как добираюсь до кабинета. Мне плохо. Живот стянут тошнотворным холодом. Срываю дрожащими пальцами с шеи цепочку с кулоном. Подарок от него. Швыряю в ведро для мусора. Приходится подавить желание немедленно сорваться домой. Нужно просмотреть документы. Ничего не могу с собой поделать. Перед глазами вновь и вновь всплывает лицо Матвея. Что с ним случилось? От хорошей жизни так не старятся. «Какое тебе до этого дело, Лера?» Встряхиваю головой. Жаль, что за предательство любимых не приговаривают к расстрелу. Документы просмотрены. Сердце вздрагивает при взгляде на каждую букву «М». Можно идти домой. Остальное доделаю завтра. Умница, Лера. Ты сделала это. Хорохорюсь, подбадривая возмущенную гордость. Открываю шкаф, и зеркало выдает правду. Глаза мокрые, губы в кровь от укусов. Смартфон вибрирует. Бросаю взгляд на экран. Сообщение от Риты. Аня спрашивает, когда ты ее заберёшь. Опять рисует папу. Папу. Если бы дочка знала, что он совсем рядом, но мы для него чужие. Сердце тоскливо ноет. Он женат на другой. Закрываю глаза. Только бы не привез ее с собой. Как выдержать, если каждый день буду видеть их вместе? Смахиваю со щеки одинокую слезу. Хватит. Отревела свое. Происходящее сегодня кажется кошмаром. Неужели снова придется бежать? Тяжело вздыхаю. Что будет теперь? В этот раз я не одна. Сама себя успокаиваю. Без паники, Лера. Война только начинается.